490. Гуру. Печальное явление представляет собою ученик, нарушающий правила следования за учителем. Во имя чего делает он это? Ради сомнительного удовольствия минутной поблажки? Ради потворства желанием грубым? Если бы знал он, сколько теряет во время этого жалкого состояния. Утончённый организм болезненно и остро реагирует на отравление всей системы ядами, и нервы страдают. И краткая одырь не даёт ни радости, ни счастья, лишая в тоже время каких-то возможностей ног. Надо же наконец понять, что некоторые вещи совершенно недопустимы на данной ступени продвижения. Каждый знает, когда споткнулся, ибо судья внутри Никто ту другой, но сам и судья, и решатель, сам совершающий ошибки, сам осудитель себя. Сам владыка своей мощи, сам расточитель её, свободен и сам над собою, и нет судящих. На этой ступени свободы ответственность велика за каждый проступок. Ответственность перед собою. и своим высшим распинаемым собственным невежеством я ответственность за людей и за землю. По степени осознания ответственности определяет каждый дух свою высоту. Пусть суд высшего я над низшими оболочками будет строг и нельцеприятен. Пусть будет он каждодневен. А пофиозом тьмы и невежества был звериный рёв распни его. Аproficiency мудрости будет завет: распни себя без жалости, снисхождения или пощады себя, себя и только себя.